Родион Кораблев. Другая страна Том первый. Адаптация. Часть вторая. Глава 28. Светло и опасно. За поворотом тянулся узкий и знакомый берег. Только шел он вдоль бокового притока, а не основного русла. Заметных отличий Алекс не увидел. Все те же разбросанные валуны и ровный каменный пол. Зато тут рос мох, и чем дальше, тем обильнее. Единственная разница — отсутствие монстров. Впрочем, Алекс не сомневался, что враги появятся. Уж в чем-в чем, а в последнем вопросе на пещеру можно положиться. Подбодрив себя этой мыслью, он двинулся вперед, полагаясь больше на сканер, чем на зрение. Наученный печальным опытом, он контролировал все направления возможной атаки, включая реку, хотя до сих пор ее обитатели не беспокоили путника». Берег вместе со стеной уходил правее, скрывая путь. С каждым шагом становилось все светлее и светлее. Впереди явно лежала территория, противоположная мрачной обители пиявок. Охотник посмотрел на основное русло, которое словно прямая линия уходило дальше в темноту, и грустно улыбнулся. Его план следовать вдоль Исполинской реки провалился, хотя оставалась надежда, что приток выведет на поверхность. В этот момент внимание привлек чужеродный элемент в знакомом пейзаже. Площадка, огороженная камнями. Кто-то сложил из валунов небольшую стенку между собой и рекой. Алекс и сам так делал, и точно знал, что хлипкое сооружение не защитит от сильных монстров, разве что добавит психологического комфорта. Но какой бы смысл не вкладывал строитель в свое сооружение, это дело рук человеческих. Здесь был старатель. «А может, он еще рядом?» С волнением охотник двинулся вперед. Он давно подозревал, что не один попал в огромный подземный мир, но до сих пор наткнулся лишь на страдательский шлем. Если бы не привычка к осторожности, он бы кинулся к лагерю, но, взяв себя в руки, медленно приблизился к стоянке. Внутри лежал небольшой рюкзак. Еще несколько вещиц были аккуратно сложены рядом. Блокнот с ручкой, куртка, часы. Набор прозрачных контейнеров и колб, и еще пара мелочей. На одном из камней сохли брюки и майка, на вид женские. Он поднял блокнот. На первой же странице довольно аккуратно была нарисована схема местности с пометками. Небольшая карта изображала лагерь в центре и берег, один конец которого упирался в мелководье с надписью «Ледяные пиявки второго уровня», «Не пройти», и кратким описанием монстров а с другой стороны было нарисовано озеро, из которого и вытекал приток. На рисунке была обозначена только часть водоема. Очевидно, что автор не преуспел в его исследовании и даже не выяснил, кто живет в воде. Вместо этого в центре озера стоял знак вопроса и цифры 1 и 2. Отложив блокнот, Алекс потрогал сохнущую одежду. Она была еще влажной. Хозяин недавно был здесь. Не желая терять время, он направился вперед. На узком берегу негде укрыться, владелец вещей должен быть где-то впереди. Согласно рукописной карте, до озера метров 700-800. Но, пройдя треть пути, он и сам его увидел из-за поворота. Приток резко расширялся, и перед Алексом развернулся непривычный пейзаж. Ярко освещенная гладь воды. Над поверхностью выглядывали верхушки многочисленных валунов, обильно покрытых толстенным слоем светящегося мха. На вид скалы были довольно крупные, такие часто попадались ему и в других зонах, например, в каменном лесу. Судя по их виду, глубина озера около берега составляет не меньше 3-4 метров. Очевидно, что дальше дно спускается ниже, так как все меньше скал возвышаются над озером. Второе, что бросилось в глаза, над водой клубилась зеленоватая дымка, уходящая на десятки метров в высоту. Из-за этого тумана, несмотря на яркое освещение, потолка не было видно. Туман также скрывал и размеры водоема. Озеро могло тянуться как на пару километров, так и на десятки верст. Алекс практически бежал, соблюдая максимальную осторожность. Его сердце колотилось от волнения и желания увидеть живого человека. В месте, где приток вытекал из озера, берег стал расширяться, а стена круто заворачивать правее. Пройдя еще немного, он заметил площадку. Это был самый угол озера. Здесь стена поворачивала, но уже влево, а берег резко обрывался. Дальше пути не было. Если он захочет пересечь водную преграду, то придется плыть. На площадке сидела босая девушка с короткими темными волосами в брюках и футболке. Рядом стояли снятые ботинки. Девушка наклонилась над водой. В одной руке она держала нож, вторую погрузила в воду. Ее глаза были расфокусированы, словно она пыталась что-то почувствовать. Алекс замер. Он встретил человека. Он не знал, как его окликнуть, чтобы не напугать. Потом решил, что не к чему заботиться о первом впечатлении и как можно более миролюбивым голосом произнес «Добрый день!» Получилось не очень. Из горла раздался какой-то хрип, а не спокойный и расслабленный голос. К чести девушки она не сверзнулась в воду, не заорала и не выматерилась, но мгновенно обернулась и выставила вперед нож. Лишь глаза выдавали напряжение и шок. Впрочем, спустя мгновение выражение сменилось на чувство радости и облегчения. «Кто ты такой? Как ты меня нашел? Откуда появился?» Голос девушки показался Алексу самым приятным звуком, какой он слышал в пещере. Даже шум водопада, на который он шел с желанием утолить жажду, не был таким приятным. — Что молчишь? Um, — я шел вдоль русла реки, пока не нашел твою стоянку. Нашелся Алекс. — А как ты здесь очутился? Ты знаешь, как выбраться? — с затаенной надеждой спросила девушка. Даже голос ее изменился. — Нет, после перехода через буферную зону я сразу попал в пещеру. Но давно и далеко отсюда помощи не дождался, поэтому решил искать путь самостоятельно. «Вот, до сих пор иду. Ты первый человек, кого я встретил», — признался он. Ева, а это была именно она, быстро отправилась от шока и уставилась на парня. Перед ней стоял атлетичный, чуть худощавый старатель. Рыбная диета и тяжелые физические нагрузки в купе с общим усилением тела изменили Алекса. «Судя по запущенной лохматой прическе, парень тут уже пару месяцев. Значит, у него высокий уровень, хотя по экипировке этого не скажешь. Все вещи стандартные, такие только новички носят», — думала она. Но если обычную куртку и брюки еще можно объяснить неудачами в добыче пыльцы, то базовое копье прямо указывало на малый опыт на другой стороне. Но девушка отбросила эту мысль как маловероятную. Вспомнив о манерах, она представилась. «Я Ева. Я здесь уже две недели кукую. Дальше озеро так и не смогла уйти». «Меня зовут Алекс. А ты видела других людей?» «Других людей здесь нет. Давай вернемся в лагерь. Тут небезопасно. Я хотела исследовать сегодня озеро, но лучше это сделать позже и вдвоем. Я тебе расскажу все, что знаю». Собеседники отправились обратно. Ева украдкой продолжала рассматривать парня. Судя по одежде, он много повидал. Многочисленные заплатки свидетельствовали о не менее многочисленных стычках с монстрами. От макушки до пяток старатель был покрыт каменной пылью. «Он что, ползком сюда добирался?» — удивилась Ева. При всем при этом парень не казался потрепанным или испуганным. Наоборот, в походке и взгляде проглядывалась сила, решительность и упрямство. Он словно танк пер вперед, не замечая препятствий, хотя внимательно смотрел по сторонам. Это тоже не укрылось от взгляда Евы. Девушка не была в других частях пещеры, но она догадывалась, как здесь все устроено. Про себя Ева решила, что у парня, помимо высокого уровня, наверняка второй или даже третий, есть еще и соответствующие способности, раз он добрался сюда в одиночку. От него веяло надежностью. Возможно, теперь у нее есть шанс выбраться. А если его отмыть и почистить то он может стать приятным попутчиком». В общем, девушка уже начала составлять долговременные планы, что делать с внезапно свалившимся, как снег на голову, старателем. Алекс, который и раньше не мог похвастаться развитыми навыками общения с противоположным полом, а за два месяца похождений так вообще одичал до состояния дикаря, ничего такого не думал и Еву не оценивал. Отметил только, что девушка симпатичная и даже очень – Но сейчас его интересовала информация. В отличие от других старателей, он не знал многих полезных мелочей, которые новички обычно усваивают в первые месяцы жизни на другой стране. Парень с девушкой разговаривали на видоизмененном варианте эспиранта международном языке, обязательном для изучения в школе любого государства. В некоторых странах он даже являлся официальным, хотя и не основным средством общения. По небольшому акценту и некоторым мелочам Алекс предположил, что Ева из Европейской конфедерации, но ошибся. Девушка вскользь упомянула, что она родом из азиатского содружества, хотя по внешности это было сложно сказать, видимо, ее родители были эмигрантами. В лагере они сравнивали свои истории попадания в пещеру. Но Алекс умолчал о приключениях в буферной зоне и ощущении присутствия. Осторожные расспросы, что случилось необычного с Евой во время перехода, ничего не дали. Он видел, что девушка просто не понимает, о чем он спрашивает. Ева, в свою очередь, не стала делиться секретной информацией о количестве пропавших, только сказала, что они попали в аномальную зону. Объяснение прокатило. Весь этот мир является одной сплошной аномалией. А вот уровень спутника вызывал у нее неподдельное изумление. В голове не укладывалось, что парень большую часть пути прошел, будучи нулевкой. На таком уровне у человека не может быть серьезных умений. Как он мог одолеть пещерных монстров? Нулевки либо охотятся группами на слабых существ, либо присоединяются к отряду опытных старателей, да и то, если их согласятся взять. За это нулевки обычно выполняют самую грязную работу, от уборки и переноски вещей до готовки пищи. «Как же ты прошел ледяных пиявок? Они же второго уровня! И еще энергию выпитывают!» — изумленно спросила Ева. «Я от них еле сбежала и зареклась туда соваться!» «Везение!» — пожал плечами Алекс. «И куча работы! Ты даже не представляешь, сколько я камней перетаскал!» Он кратко рассказал Еве о своих возможностях, хотя не любил распространяться о себе, но пояснить некоторые моменты было необходимо, чтобы выработать совместную тактику. Умолчал лишь о таланте чувства пространства и подробном описании насоса. «Точно уникум. Получил такие способности. Мне повезло с ним. Теперь есть шанс выбраться», — подумала Ева. Ева хорошо разбиралась в навыках. Хотя ее специализации были не старатели, а монстры. Но, как исследователь со стажем, она помнила описание многочисленных умений, в том числе и редких, и даже уникальных, но таких, как у Алекса, не знала были похожи, но парень ее сильно удивил. Однако самым большим сюрпризом для девушки оказалась информация, что ходок не работает, и они не смогут прыгнуть обратно на землю. Впрочем, это объясняло пропажу массы опытных бойцов. Рано или поздно она бы и сама сумела проверить это, но пока ее сил не хватало, чтобы собрать достаточно пыльцы. Без оружия и сильных способностей сложно охотиться на монстров. Единственная доступная для нее добыча — речной уголь, но энергии в их телах было так мало, что она плохо конденсировалась в пыльцу, поэтому нужно было уничтожать эту рыбку в промышленных масштабах пару месяцев, чтобы собрать достаточный запас. При этом Ева рисковала бы привлечь внимание опасных и крупных тварей, а она, как никто другой, знала, кто может водиться в глубокой и темной реке. Особый интерес девушки вызвало описание встреченных Алексом монстров. Пауки, которых ты видел, называются ночными пауками и встречаются очень редко. Обычно эти твари охотятся в одиночку. Тебе жутко повезло. Если бы монстр до тебя добрался, то парализовал и выпил всю энергию. Как пиявки? Да, чем-то они похожи, только пиявки еще хуже, так как охотятся с стаями. Ева поежилась. Полипы и гоблины, известные монстры, встречаются часто. «А пиявки и ползуны?» «Это новые для меня виды. Раньше я про них ничего не слышала. Если ты их первым обнаружил, то тебе полагается премия. Выведешь меня отсюда и можешь забирать ее себе». «Шутник!» Дальше Ева рассказала все, что помнила о встреченных Алексом врагах. После обсуждения основных новостей, монстров и способностей они перешли к главной теме. «Ты больше меня знаешь. У тебя есть идея, как отсюда выбраться? Потому что я без понятия». «Никогда не был раньше в пещерах и ничего о них не знаю. Поэтому я просто иду наверх», — спросил Алекс. «Ну смотри, тут всего две дороги. Куда ведет путь через территорию пиявок, ты знаешь», — начала перечислять Ева, уплетая энергетический батончик, которым поделился с ней Алекс. «С другой стороны от нас лежит большое озеро. Я думаю, что там живут монстры предположительно первого или второго уровня». «Предположительно?» «Это все, что я смогла узнать. И я не знаю, какие у них способности. Для этого мне нужно увидеть их лично или получить образец тела. Других дорог отсюда нет, только если перебраться на другую сторону реки. Но это очень опасно. Лучше забыть про этот путь». Алекс кинул взгляд на поток перед ним. Течение здесь было еще более медленным и спокойным, чем в основной реке. Переплыть его мог даже человек, едва умеющий плавать. «Проблема только в речных монстрах, которые обязательно заинтересуются пловцом. Если бы он был один, то и тогда не решился бы на такой шаг. К тому же он плохо держался на воде». «В общем, выхода ты не знаешь», — резюмировал Алекс. «Не знаю, но считаю, что нужно перейти в озеро. Вниз все равно бесполезно. Ты тоже так думаешь?» «Да...» Алекс действительно не видел других вариантов. Он бы сразу отправился к озеру, чтобы провести разведку, но, встретив первого живого человека, не хотел прервать общение. В результате разговор затянулся еще на пару часов. Ева знала про другую сторону неизмеримо больше, поэтому говорила в основном она, а он ее слушал. Оседлав любимую тему, монстры и их особенности, девушка разгорячилась и ушла далеко от насущных проблем. Алекс дал ей выговориться. В конце концов, он и сам соскучился по живому человеческому общению, но потом с неохотой вернул ее на землю. «Я понял, что ты не знаешь, кто живет в озере. Но кто это может быть? Есть предположение? «Нет, знаю только, что это агрессивные монстры», — уверенно сказала девушка. «Как ты это поняла?» — удивился он. «Смотри, в озере нету грей. Совсем. Хотя они живут в реке, значит, и в озеро могут заплывать». «Не факт». «Монстры же не любят, когда к ним суются другие твари. Явки не пускают к себе полипов и так далее. Может, угри просто скромные?» «Ты не понимаешь». Ева снова увлеклась. Ее глаза загорелись. И она начала с жаром объяснять. «Угри часто живут в симбиозе с речными обитателями. Их просто никто не трогает. Ты же и сам видел в реке других рыб». «Я понял. Притормози». «Давай вернемся к озеру», — остановил девушку «Алекс». Как угри понимают, где их территория заканчивается? У них нет определенной территории. Они везде живут. И в этом озере тоже должны были бы жить. Они там присутствуют изначально. Как это? Как они туда попали? Угри – самый распространенный вид существ. Они вырастают из крошечных частичек. Мы их глобулами называем. Можешь считать их икринками, хотя это не совсем так. Откуда берутся глобулы – непонятно, но их находят почти в любой реке. Поэтому я уверена, что и в озере они должны были бы жить. А другие твари также размножаются. Алекс подумал обо всех перебитых им пиявках и полипах. Неужели его труд был напрасным? Некоторые — да, другие — нет. Но обычно так происходит только на свободной от людей территории, и если рядом нет агрессивных соперников. Вот поэтому я и решила, что монстры в озере не терпят конкурентов. Любых, даже угрей. Но кто они такие, я не выясняла. «Так пойдем познакомимся», — решительно сказал Алекс. Он понял, что Ева много знает и может многое рассказать, но сейчас нужно действовать, и первый шаг — это разведка. «А может, завтра пойдем?» — неуверенно предложила девушка. Ей страшно не хотелось потерять спутника и снова остаться одной на затерянном берегу. «Завтра ничего не изменится», — мягко, но настойчиво ответил охотник. «Пошли». «В воду я пойду один, а ты будешь меня страховать». Алекс понимал чувства девушки. У нее не было опыта выживания, и она не смотрела смерти в лицо так долго, как он. Не мудрено, что она испугалась. В отличие же от Евы, на него страх не оказывал сильного влияния. Талант касания смерти давался не за красивые глаза. Ева покорно встала и последовала за неугомонным спутником. Идти было всего ничего, и скоро они вышли на площадку рядом со спуском в воду. На берегу девушка рассказала, как пыталась выманить монстров. Стратегия «ударь и беги» была универсальным способом выживания одиночек на другой стороне. Однако, несмотря на все ее старания, никто из воды так и не появился, хотя Ева при помощи телекинеза могла закинуть камень достаточно далеко. Алекс проверил слова девушки. Но озерные монстры не отреагировали ни на шум, ни на другие действия. Сканер также никого не обнаружил. Нужно было идти и лично искать таинственных тварей. «Жди здесь. Если понадобится, выдернешь меня обратно, но без нужды не дергай. Только по команде, или если увидишь, что мне плохо», — проинструктировал напарницу Алекс, залезая в воду с веревкой на поясе. «Еви с ее вторым уровнем должно хватить сил, чтобы выдернуть его обратно. «Или то, что от него останется». «Что значит плохо?» «Если кто-то меня будет жрать, считай, что мне плохо, и можешь тянуть без команды». С собой Алекс взял копье, а нож отдал девушке. Теперь у нее два клинка, которые она может швырнуть телекиназом в любую тварь на расстоянии в 200-300 метров. Вряд ли небольшой нож убьет врага, но хотя бы отвлечет. «Удачи», — искренне сказала девушка постарайся не погибнуть». «Спасибо, постараюсь». Спустившись в воду, Алекс сдвинулся вдоль стены, где глубина была всего по пояс. Озерная вода из-за бледно-зеленоватого оттенка резко контрастировала с темными водами глубокой реки. К тому же она немного светилась. Он осторожно попробовал ее на вкус. Отличий не было. Его смущало, что ниже по течению окрас менялся, и вода снова становилась прозрачной и бесцветной. Такие метаморфозы подтверждали, что озеро — это единый домен, где местные монстры меняют параметры окружающей среды, совсем как пиявки. Из-за цвета воды дна не было видно. Озеро вызывало отдаленные ассоциации с болотом, хотя и не было полностью похоже на него. Алекс прошел 50 метров, но враги ничем себя не проявили. Опять стихушники какие-то. Пробормотал он раздраженно и посмотрел вверх. «Надеюсь, пауков тут хотя бы нет. Вряд ли этим ублюдкам сырость нравится». Еще на берегу он нацепил защитный экран, но тот хорошо работал только над поверхностью, а в воде он действовал как буфер, затрудняя движение и жрал кучу энергии, поэтому охотник его отключил и решил, что лучше потратит энергию на сканирование. Еще через десять метров он остановился. Врагов как не было, так они и не появились. Алекс развернулся и отправился назад. «Ну что, почувствовал что-нибудь?» — нетерпеливо спросила Ева. «Нет», — покачал головой Алекс. «Все то же самое, что и рядом с берегом. И сканер никого не засек. Я попробую заплыть в сторону центра и с другой точки. Заберусь на скалу и осмотрюсь. Может, там повезет, и монстры захотят мною полакомиться». «Дурацкая шутка. Будь осторожен». «А как же? В конце концов, это я нахожусь с той стороны веревки». Он спустился в воду в ста метрах от стены и медленно двинулся вперед. Через несколько шагов дно резко ушло вниз, и он был вынужден пуститься вплавь. Хотя ему очень не хотелось этого делать. Копье мешало, но выбросить оружие он боялся. Несмотря на близость истока, течение почти не ощущалось, и его не сносило в сторону. Пока он плыл, Ева нервно кусала губы и сжимала веревку. Пользы от нее было мало но она намеревалась сделать все, что в ее силах. Главное снова не остаться одной. Алекс доплыл до ближайшего валуна без приключений, еще раз проверил окружающее пространство, дождался заполнения резерва и резким движением забросил тело наверх. На твердой поверхности он почувствовал себя гораздо увереннее. Каменная площадка шириной почти три метра была покрыта мхом, который, очевидно, чувствует себя здесь превосходно. Таких обильных зарослей он еще не видел. Алекс сидел, почти лежал, не рискуя встать, но через минуту поднялся в полный рост и двинулся к противоположному краю. Но стоило ему добраться до конца скалы, впереди раздался негромкий всплеск. Он заозирался и увидел, что рядом с другой скалой, ближе к центру озера, над поверхностью показался зеленый горб диаметром в метр. Неожиданно в нем открылось отверстие, и оттуда, как из пушки, вылетел зеленый шар, в два раза больше футбольного. Все произошло быстро, но не мгновенно. Шар летел не прямо как стрела, а по параболе. Благодаря этому охотник успел разглядеть монстра и его атаку, и приближающуюся угрозу. Он не стал дожидаться, пока шар влетит в него, а без колебаний развернулся и с разбега прыгнул в воду. Тени! — крикнул он еще в воздухе. Алекс греб изо всех сил. Копье мешало, но Ева не сплоховала, натянула веревку и стала быстро ее выбирать. Где-то позади шар ударился о камень. Тут же рядом начали падать капли зеленой жидкости. Несколько попали на незащищенный затылок, и охотник пожалел, что оставил шлем на берегу. Кожу обожгло, как от ожога, и он нырнул. Пока плыл под водой, боль прошла. Спустя полминуты вылез на берег, развернулся и стал напряженно следить за озером. Но враг не последовал за ним. Воздушный удар был единственной его реакцией. Чуть позже Ева осмотрела повреждения, которые уже начали заживать, и вынесла вердикт. «Похоже на кислоту». «Я тебе скажу, что по ощущениям это точно кислота. Ты знаешь, что это за тварь?» Алекса больше интересовал противник, чем ранение. «Нет, в первый раз вижу такое чудовище, но могу предположить, что в него за способности». Она осторожно дотронулась до поврежденной кожи. «Потерпи немного». Ева закрыла глаза и попыталась понять своими навыками уровень монстра и его возможности. Но на коже сохранился только остаточный след от кислоты, и она сдалась. «Ты все смыл. Ну, извини». «Ой, прости, это я не то сказала, но кое-что я поняла». «Скорее всего, это первый уровень. Шар большой, значит и монстр не маленький. Живет под водой, атакует дистанционно». «Это я и так знаю. Лучше скажи, он может двигаться. Сюда доберется». «Маловероятно. Если он и плавает, то медленно. Мы пришли на его территорию, а он атаковал только дистанционно и один раз. Скорее всего, монстры вообще не двигаются». «Хорошо бы это проверить. Ах, придется снова лезть в воду». «Подожди, есть один метод!» — торопливо воскликнула девушка. «Хорошо, я подожду». Алекс остался на берегу, пока Ева сходила в лагерь и вернулась со стеклянной колбой. В колбу набрала воду и кинула туда щепотку пыльцы. Пыльца медленно растворилась в воде, хотя обычно для этого требовался спиртовой раствор. Дальше девушка стала отходить от берега. Через 300 метров вода в колбе потеряла зеленоватый оттенок, а пыльца начала быстро осаживаться из раствора. «Смотри, они меняют свойства воды», — возбужденно прошептала Ева, не отрывая взгляда от колбы. «Рядом с их территорией вода растворяет пыльцу». «Как нам эта информация поможет? Разве что раствор будет из чего делать». «Это подтверждает мою мысль, что они не двигаются. Если они используют воду как проводник для поглощения энергии, то им незачем двигаться». «Точно?» «Я не знаю». Девушка закусила губу. Сейчас от ее решения зависела судьба напарника. «Да не переживай и так. Мы это выясним, и скоро. Все равно нужно до твари добраться». Алекс тщательно осмотрел место, откуда стрелял монстр. Между врагом и скалой, на которой он стоял, было около 120 метров. «Плохо. Ведь чтобы убить тварь, он должен подобраться ближе». — С такого расстояния он даже сканером до монстра не добьет, не то что ножницами. После небольшого отдыха команда вернулась на берег. — Эта кислота может повредить одежду? — спросил Алекс. — Это не совсем кислота, а вода, наполненная энергией монстров. Она действует как кислота. — Так одежду она уничтожит или нет? — Если твои вещи не модифицированы, то быстро растворятся, скорее всего. Мне нужен образец кислоты. Девушка протянула ему колбу. Постарайся принести. Ладно, будет тебе добыча. Прежде чем зайти в воду, Алекс вернул себе нож и полностью разделся. Его кожа лучше сопротивлялась коррозирующим атакам, чем вещи. Он рассудил, что лучше рискнуть собой, чем одеждой. Вид обнаженного Алекса не смутил его В их мире нагота давно перестала быть шокирующим фактором, а в боевых условиях никто и подавно не обращал на такие нюансы ни малейшего внимания. Ей скорее было неуютно от мысли, что парень полезет к такому сопернику без всякой защиты, а она, чей уровень выше, останется на берегу. Вооруженный лишь ножом и смекалкой, охотник вошел в воду и поплыл в сторону камня, с которого недавно удирал, и в этот раз он не был привязан веревкой. Алекс хотел понять, как монстр его вычисляет, и как часто атакует, а также достать образец кислоты. Доплыв до скалы, он навесил на голову защитный экран, зацепился руками за края в луна и осторожно подтянулся.